Глава шестая Вдоль стен мерцали неоном прозрачные трубки, и зал, залитый холодным голубым светом, напоминал гигантский солярий. В ультрафиолете официанты казались тенями. Только их белые перчатки и подносы с напитками плыли в темноте, будто сами по себе. Из динамиков раздавались странные звуки, словно кто-то играл на арфе под скрип ржавых петель. Марк взял бокал шампанского и двинулся вдоль витрины, где громоздилась битая посуда, разрисованная мрачноватым граффити. Медная табличка за стеклом гласила «Стол номер 5. И он невольно задумался, что этим хотел сказать автор. Обогнув ледяную глыбу, на которой подавались устрицы и морские ежи, Марк заметил Ингу Плетневу. Ее он без труда узнал по фото из сети. Высокая, с модной короткой стрижкой, и в черном шелковом комбинезоне с открытой спиной. Она будто сошла со страниц глянцевого журнала. В одной руке Инга держала мобильный, в другой — стопку буклетов. Подождав, пока она завершит разговор с седовласым мужчиной в дорогом костюме, Марк подошел ближе. «Интересное мероприятие. Вы согласны?» — произнес Марк, добавив в голос оттенок восхищения. «Благодарю» мы старались девушка одарила его дежурной улыбкой о так вы «Инга плетнева пиар директор галереи она на секунду отвлеклась на экран телефона и неохотно сунула его в карман комбинезона «Марк Асимов, журналист представился он на этот раз уловив ее в взгляде куда больше заинтересованности я совершенно серьезно такой размах Ваше мероприятие заслуживает первой полосы светской хроники. Кстати, мой знакомый обозреватель Лаврентий Пухов как раз собирался прийти. Марк посмотрел по сторонам и добавил. «Хотя, наверное, будет лучше, если он застрянет в пробке». «Почему же?» — приподняла Бровинга. «После его статьи вашей репутации наверняка потребуется отбеливатель». Один, ммм, ресторатор отмывается до сих пор. «Боже, как они надоели!» Она скривила губы, с тревогой окидывая взглядом зал. «Каждый фудблогер мнит себя искушенным критиком, хотя не может отличить фуагра от куриной печенки». «Не волнуйтесь». Маркс слегка наклонился к ней, доверительно понизив голос. «Я видел тут его любимая пироль» и морских ежей с пармезаном. После третьей порции и того, и другого он начнет восхищаться даже посудой. Инга заметно расслабилась. «Тогда распоряжусь подать ему еще и гребешков с трюфельным маслом. Пусть утонет в океане восторга!» Марк кивнул в сторону инсталляции из гигантских суши. «Кстати и про океан. Почему именно он?» «Это метафора». Инга двинулась вдоль экспозиции, негласно приглашая Марка на импровизированную экскурсию. «Здесь мы с вами можем полностью погрузиться в гастрономию, как в океан. И с каждым нашим шагом плавно раскрываются все пять органов чувств. Зрение. И мы видим ультрамарин водных глубин. Запахи. Звуки. Вкус. Много вкуса. И, наконец, осязание. Оно в самом дальнем зале. «Вы уже там были?» «Пока нет». Перевариваю впечатление от ультрамарина. Отозвался Марк, наблюдая, как ее губы снова растягиваются в улыбке. «Похоже, пора переходить к главному блюду». «Кстати, мне кажется, или я уже видел вас где-то пару лет назад?» Он потер лоб. «Может, на очередной ресторанной премии?» Инга пожала плечами. «Возможно» я тогда работала в одном московском ресторане точно вы ведь были пиарщиком борщёва верно Наслышан о ваших разборках с графом лапшиным здесь наверное куда спокойней спросил марк поведя бокалом тем кто хочет покоя не место в ресторанном бизнесе инга прикрыла глаза и покачала головой та еще мясорубка да «Я читал про Ирохина», — проговорил Марк, наблюдая за ее реакцией. «Ужасная история, конечно. К вам, кажется, даже и полиция приходила». Ее взгляд мгновенно стал осторожным. «Вы много знаете для обычного гостя». «Проф деформация. пригубив шампанское, усмехнулся Марк. «Тем более о его исчезновение не написал только ленивый». Инга собиралась что-то сказать, но передумала. К ним направлялась сухопарая дама с платиновыми волосами и серьгами размером с музейные экспонаты. Судя по всему, хозяйка галереи. «Инга, дарлинг!» — проговорила Таня ожиданным баритоном. «Где твоя обещанная съемочная группа? Ты же говорила, что к восьми здесь будет вся пресса». «Они уже в пути!» Натянуто улыбнулась Инга. «У нас еще как минимум полчаса». «И я как раз беру у вашего пиар-директора эксклюзивное интервью». Вклинился Марк, одарив даму своей самой обаятельной улыбкой. «Хочу успеть до того, как сюда ворвется толпа моих голодных до искусства коллег». «О, тогда не буду вас отвлекать. И пусть расскажет вам про нашу новую художницу». Распорядилась дама, ткнув костлявым пальцем в сторону невнятной экспозиции с пустыми металлическими клетками, и отошла к бару. Дождавшись, пока они с Ингой вновь окажутся одни, Марк прямо спросил. «Почему вместе с Ерохиным исчезла вся ваша пиар-активность? Ведь вы с Зосимовым так рьяно топили своего конкурента!» Она вскинула брови. «Это что, допрос?» «Обычная светская беседа, пока за нами наблюдают». Марк слегка кивнул в сторону бара, где хозяйка галереи отдавала какие-то распоряжения, то и дело бросая на них заинтересованные взгляды. Как он и рассчитывал, Инга не рискнула слинять перед ее носом. Повернувшись к Марку, она выдавила сухую улыбку. «Я к тому времени уже уволилась, так что без понятия, с чего это Зосима, включил заднюю». «И как по мне, зря», — презрительно добавила она. «Бизнес без хозяина уязвим. Надо было пользоваться моментом». «Некоторые считают, что ваш босс мог быть к этому причастен». «Да бросьте!» — Инга недоуменно рассмеялась. «Максимум, на что он способен, — это выделить приличный бюджет и наблюдать со стороны, как его конкурент идет ко дну» а Ерохин просто слинял с тонущего корабля. Не слишком ли радикально бросить бизнес, семью? Краем глаза Марк заметил, как хозяйка галереи уплыла в соседний зал. А Инги это тоже не скрылось. «Вопрос не по адресу. Я отмываю репутацию, а не чужую совесть», — холодно произнесла она и демонстративно посмотрела на массивные мужские часы на запястье. «Кажется, мы с вами заболтались. Скоро прибудет настоящая пресса. Если же захотите что-то еще узнать о выставке, моя рабочая почта в буклете». С этими словами Инга вручила Марку брошюру и ушла. Он же остался стоять в раздумьях у огромной ракушки, наполненной жемчугом из перламутровой карамели. Все меньше верилось, что Ирохин стал жертвой конкурентных разборок. Да и в полиции наверняка что-то бы уже раскопали. Их визит, похоже, и стал той самой причиной, по которой акула черного пиара элегантно уплыла в другой океан. А Зосимов предпочел притормозить, чтобы не оказаться крайним. Вот только у Марка по-прежнему не было ни следов, ни зацепок. Ерохин будто канул в воду, не оставив на поверхности ни одного круга.